Глава 28 Света снова спешила. Выставка отнимала кучу времени, но сегодня она обещала Эльзе и отцу поужинать с ними. Поэтому на максимально допустимой скорости гнала к заливу. Припарковалась. Вышла и кинула взглядом вытянутое приземистое здание у самого моря. Машин вокруг было немного понедельник. Но и почему ее родные сюда зачистили? Самой свете неудобно было добираться в эти края абсолютно не по пути. То ли дело раньше, когда они бродили с Эльзой по старому городу. Катались вокруг него на паровозике или бродили по рождественской ярмарке на Ратушной площади. Иногда заходили на каток или мчались с горки на певческом поле. И очень часто просто сидели в небольших кофейнях, которых много в этой части города. Света всегда старалась находить время для дочери. Как правило, у нее это отлично получалось. Только в последний месяц на работе, Слишком много всего навалилось. Света вошла в ресторан и с интересом осмотрелась. Центральное освещение в зале было приглушено. На небольших круглых столиках располагались изысканные лампы. Теплым янтарным светом они золотили деревянные панели, которыми были обшиты стены помещения. Вокруг столиков расположились красивые кресла, обитые изумрудно-зеленой кожей. Ей понравился лаконичный английский стиль, в котором был выдержан интерьер заведения — Такой себе джентльменский клуб. Тем интереснее, почему Эльза настолько прикипела к этому месту. Мамочка! Что есть мочи завопила девочка, привлекая к себе внимание немногочисленных гостей заведения. Света стремительно прошла через зал, поцеловала отца, подпрыгивающую от нетерпения дочь: Эльза Ильвис, ты орешь? Совсем не как леди. Эльза сделала страшные глаза и прикрыла губки-бантики маленькой ручкой. Для нее не было ничего хуже, чем вести себя не как леди. «Прости, мамочка!» — громко зашептала она, забираясь к Свете на руки. «Только я соскучилась и расстроилась, потому что молодой Тал ушел, а старый Тал не умеет готовить мне домики из котлеток». Из-за бара Свете махнул рукой высокий и крепкий пожилой мужчина, по всей видимости, старый Тал. И куда же подевался молодой Тал? Ухмыльнулась Моль, устраивая дочь в стоящий рядом детский стульчик, сидя на котором она могла с успехом доставать до стола. Марк уехал разбираться с поставщиками, которые на медне продали им партию тухлой рыбы. Света кивнула, расправила салфетку, открыла меню. заинтересованно в него уставилась. «Ну и что же ты мне посоветуешь попробовать?» Спросила она у отца, улыбаясь. Настроение по совершенно непонятной причине было просто великолепное, солнечное и очень радостное здесь отлично готовят Камбалу». Она опять рассмеялась, запрокинув голову, и ничего не понимающая Эльза захохотала вслед за ней. Света погладила девочку по русой макушке и, бросая на отца смешливые взгляды, поинтересовалась. «А Камбала-то не из вчерашней протухшей партии?» «Обижаете», — ответил кто-то за спиной. «По-эстонски». У нее от этого голоса табуном побежали мурашки, а красиво уложенные волосы приподнялись на затылке. Тело охватил какой-то паралич. Голос, а потом руки. Огромные сильные руки, покрытые вязью татуировок. Они начинались практически от кончиков пальцев и прятались в коротких рукавах белой форменной рубашки. Больше всего на свете Света хотела, а также отчаянно боялась поднять взгляд. Сердце замедлило ход, дыхание остановилось, время и пространство исчезли. Узнавание. На клеточном, неподвластном разуму уровне. Моль не слышала восторженного щебета Эльзы, не замечала внимательных взглядов отца. Она сидела и, как завороженная, наблюдала за тем, как эти самые руки накрывали на стол». В это время Эльза рассказывала любимому другу последние новости, сопровождая каждое свое слово эмоциональными жестами рук и подвергая тем самым опасности аккуратный букетик кал, стоящий на столе в красивой глиняной вазе. В попытке спасти цветы Моль вскинула руку, но мужчина оказался проворнее. Их пальцы соприкоснулись, глаза оказались на одном уровне. Это не он. Волна сумасшедшего разочарования пронеслась по венам, В груди запекло так, будто прямо в ней кто-то жарил шашлык. Не кто-то, черти, из-за ее сердца, наверное. Света думала, что ад на земле, и как-то упустила, что он давно уже перекочевал внутрь нее. Сглотнула образовавшийся в горле ком, резким дерганым движением встала из-за стола. «Извините, я отойду ненадолго». Развернулась резко и пошла вперед, ничего перед собой не видя, пока он ее не окликнул. Лана. Ее имя так сокращали только здесь, в Эстонии. Васька Свету никогда так не называл. А чего то стало еще больнее, хотя вроде бы некуда больше. Туалет в другой стороне. На секунду Света замерла, потом послушно развернулась на 180 градусов и пошла в указанном направлении, моля небо помочь благополучно преодолеть этот путь. Наконец она оказалась у цели. Закрыла за собой дверь. Включила холодную воду, подставляя под струю тонкие запястья, в которых судорожно бился пульс. Посмотрела на себя в зеркало. Дикий обезумевший взгляд. Побелевшие закушенные губы. Спустя мгновение до нее донесся осторожный стук в дверь. И следом за ним. «Извините, у вас все хорошо?» Эльза захотела в туалет. Моль сделала несколько глубоких вдохов и открыла защелку. Мужчина держал девочку за крохотную ладошку и выжидающе смотрел на свету. Она заглянула ему в лицо, перевела взгляд на дочь. Нет, Эльза не была точной Васькиной копией, в ней все смешалось. Зеленый цвет глаз светен, а их разрез Васькин, и аккуратный нос его, и липные, четко очерченные губки. Эльза была по-настоящему красивой. Света иногда так боялась, что и дочь пострадает от своего совершенства. «Пойдем, помогу тебе с туалетом». Эльза нехотя оставила ладонь мужчины и шагнула к матери. Дверь закрылась. Света выдохнула. У Марка Тала были черные, как угли, глаза. Они вернулись в зал, поужинали. Но оценить по достоинству Камбулу Света так и не смогла. В тот день она могла преспокойно поужинать и опилками. Вкусовые рецепторы отнялись она бы не заметила разницы. «Милая, все хорошо?» «Не совсем, я как-то неважно себя чувствую». «Это как-то связано с молодым Таллом?» «А? Глупости какие! Светлана растерла глаза. Устала просто, зато наши работы пользуются популярностью». «Света, я стар, да, и, может быть, чего-то не понимаю, да и лезть в душу не хочу, я просто очень за тебя переживаю». Света опустила руки, сосредоточила взгляд на отца. «Что такое, папа?» «Ты же мне скажешь, если у тебя что-то случится. Я так боюсь, что ты опять перестанешь смеяться. Так боюсь...» «Извините». Снова за спиной звучит этот голос. «Ваш счет». Света перевела влажный взгляд на Марка Талла. Зачем он влез в их разговор с отцом? Многое ли успел услышать? Спасибо, Марк. Все как и всегда превосходно, поблагодарил мужчину Юри, извлекая из кармана портмоне. Рад, что вам понравилось. Понравилось! Очень! восторженно прощебетала Эльза. Мы придем к тебе в пятницу, да, дедушка? В следующую пятницу Валентина в день, напомнила дочке Света. Наверняка у Марка будут другие планы, да и мы собирались в театр, если ты помнишь. У тебя другие планы? Разочарованно поинтересовалась девочка у мужчины. «Нет», — улыбнулся тот. «Никаких планов. Я буду счастлив, если вы отметите этот день с нами». «Черт, улыбка немного иная, как и форма губ, но... Зубы и что-то еще едва уловимое. Она сходит с ума?» «Слышала, мама? Слышала?» Света, как будто очнувшись, перевела взгляд на дочь. «Ей нужно было выйти как можно скорее». Она больше не могла находиться рядом с этим человеком, кем бы он ни был. Приходите, Лана, будет весело. И вы, Юрий, конечно же, тоже приходите. Я забронирую для вас ваш любимый столик. И сделаешь домик из котлеток!» Улыбалась Эльза, обнимая мужчину за ногу. Тот подхватил ее на руки, потрепал за нос и, ухмыльнувшись, сказал. «Нет, я сделаю тебе сердечки из морковки». «Я не люблю морковку», — ужаснулась Кроха. «Значит, из свеклы. Будут розовые сердечки. Все в лучших традициях празднования». «Я, пожалуй, подожду вас на улице». Не выдержала Света, бросив на отца просящий взгляд, который тот без слов понял. С чистой совестью Света вышла на улицу. Через некоторое время к ней присоединились отец и дочь. Моль на автомате пристегнула ребенка, завела мотор. В голове было столько мыслей, но она отгоняла их прочь. Дорога не терпела невнимательности. «Этот Марк Тал, Ты давно его знаешь?» Поинтересовалась Света между делом у отца. «С детства. Мы неплохо ладили с его батюшкой». «Старым Талом, уточнила Эльза. Света вымученно улыбнулась дочке в зеркало, переключила скорость. «А этот ресторан? Он тоже давно им принадлежит?» «Да, уже лет тридцать. Мы даже как-то были в нем с твоей матерью». Света поморщилась. В ее переезде в Эстонию был еще один огромный плюс — отсутствие родительницы. И что, Марк тоже всегда работал там? Юрий смерил дочь внимательным взглядом. То, что Марк задел в ней какие-то струны, для него было совершенно очевидно. Вопрос другой — почему? Нет, Света, Марк был военным, служил в войсках НАТО. Нелегкая у него была жизнь. И что же его угораздило так быстро переквалифицироваться? из вояк в повара. Он был в плену, мне неизвестной детали. Андрес не делился со мной своей бедой, но после случившегося Марк ушел в отставку и вот уже несколько лет помогает отцу с рестораном. Света ничего больше не стала спрашивать. Подъехав к дому, припарковалась, вытащила из кресла задремавшую дочь, бережно прижала к себе. Втянула полной грудью нежный детский аромат и чуть не задохнулась. В сладкий и любимый аромат дочки вплелся до более знакомый мужской аромат. Ее дочь пропахла Олд Спайсом и своим отцом она пахла Васькой.